Дмитрий Салонин почти как в кино. Часть одиннадцатая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава двадцать первая. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП 36 РД РВСН, 17 июня, среда, 19 часов 30 минут, радиационный фон 55-80 микрорентген в час. Димас, ты точно уверен, что они тут были? Алан, блин, тут человек 30 размотали, конечно, они были. Я мрачно посмотрел на товарища и задумался, куда могли пропасть несколько десятков мертвецов меньше, чем за сутки. В сценарий зомби-апокалипсиса я никогда не верил, да и вообще считал идею заселения Земли восставшими трупами откровенно глупой. Конечно, будь моя фантазия чуть побогаче, я бы сразу связал сияние в небе и исчезновение мертвецов воедино, придумал чудовищную теорию о секретном оружии массового поражению оживляющем усопших, а потом просто сошел бы с ума от придуманного или тихо спился в местных катакомбах. Но, к счастью, моя фантазия не то чтобы очень уж богатая. Однажды я даже пытался книжку написать, не вышла в силу скудного словарного запаса, только на форумах сам засмеяли. Поэтому я решил искать разумное решение новой загадки. К тому же, судя по кровавым следам на полу, которые я заметил не сразу, трупы не покинули бомбоубежище своим ходом. Им кто-то помог, кто-то, решивший замести за собой следы или вообще заселиться в ставшее бесхозным убежище. В поддержку версии о заселении говорил и тот факт, что раскуроченная мебель местами оказалась собрана в аккуратные кучки. Высказав свои предположения, я решил еще раз быстренько осмотреть все комнаты, а товарищам поручил ответственную задачу по сбору и погрузке на нашу тележку всего, что покажется полезным и нужным уточнив, конечно, что в приоритете продукты питания и топливо для генератора. Осмотр помещения оставил после себя еще больше вопросов. Изначально я предполагал, что трупы вытащили на улицу, но выход на поверхность, подорванный силовиками, оказался наглухо запечатан. Герма дверь, сорванная с петели, заметно вогнутая взрывом вовнутрь, снова занимала свое законное место в дверном проеме, вероятнее всего зафиксированная чем-то с внешней стороны, а кровавые следы вели к неприметной запертой двери в глубине коридора. Уже привычный указатель на стене с номером сооружения и расстоянием до него наводил на мысль о том, что за дверью подземной коммуникации бывшей дивизии отнюдь не заканчиваются. Кто там обосновался и зачем он утащил к себе покойников, мне знать совершенно не хотелось. Зато захотелось на обратном пути снова подорвать завал, чтобы хоть как-то обезопасить себя от странных соседей. Не спецназ же там каннибализмом развлекается. Пока я бродил по подземелью, предавался мрачным мыслям, товарищи развернули поистине масштабную деятельность. Первый на тележку перекочевала внушительных размеров бочка с дизельным топливом. Каким образом Щукин дотащил ее и погрузил, история умалчивает. Однако вид у него был весьма бодрый. Помимо бочки я увидел штук 10 коробок за бугорными сухими пайками, канистры с питьевой водой, какие-то трепичные тюки, штатные сумки с костюмами Л1. Алан, пыхтя и матерясь, потащил к телеге коллективную аптечку первой помощи в огромной синей сумке и устало закурил, облокотившись на телегу. «Ну что там?» — поинтересовался он, протягивая мне сигарету. «Да странно всё», — ответил я. «Выход наверх заделали, а покойников, видимо, дальше по коммуникациям утащили. Нахрена, не знаю, не спрашивайте». «Думаю, надо валить, а в идеале еще и паттерну обрушить нафиг, чтобы не лазали всякие». «Добрососедские отношения — это не про тебя!» — усмехнулся Макс. «Ты типа как тот отшельник из леса, ну, который никого не звал и слал всех по известному адресу. Хотя, согласен, мутная тема. Пофигу, подорвем». Щукин достал из разгрузки пару РГДшек и демонстративно подкинул в руках. «Как думаешь, хватит?» «Маньяк!» Заключил я. «Откуда они у тебя?» «А чего маньяк?» – возмутился Макс. «Я запасливый просто, в детстве игрушек мало было, компенсируй эти. Психотравмы, во!» «Психо-чего?» – я вопросительно поднял бровь. «Не понял, о чем ты. Я ж из деревни, Максим, там из болезней только ангина и цирроз». «Да это слово модное, молодежное!» – поддержал шутку юмора Алан. Нам старикам не понять, вроде и разница с Максом сколько? Три года, а он может зумер какой-нибудь. Зумер это хреновина, которая в электронике всякой пищит. Уже искренне удивился я. В брюках у тебя зумер, оскалился Щукин. Пошли подрывать, пока соседи не приперлись. Пенсия, блин. Откатив изрядно потяжелевшую тележку до зала со старым грузовиком, мы вернулись к завалу и принялись обсуждать подрыв паттерны при помощи двух гранат и инженерного подхода к делу. Варианты с дистанционным подрывом ручных гранат, заложенных в определенные места, отпадали сразу. Все-таки мы неопытные взрывники, чтобы такие места определить, да и дистанционный подрыв устроить нечем. В результате непродолжительного, но оживленного спора сошлись на мнении, что нужно просто отойти на небольшое расстояние, синхронно метнуть РГДшки в сторону завала и быстро, невероятно быстро сваливать в закат. «Значит, еще раз. Дергаем, сразу кидаем и резко даем по газам?» — уточнил я. «Да, Диман, прямо сразу. Кидаем и полундра, полный назад. Если задержка будет, взорвутся не синхронно и коридор может не обвалиться». Уверен? «Конечно уверен, я штаны из с детства подрываю, блин!» «Это значит, нет?» «А ты догадливый!» — заржал Макс. «Ну чё, народ, погнали!» Мы выдернули предохранительные кольца, швырнули гранаты в темноту и со всех ног рванули в противоположном направлении. Через несколько секунд позади глухо ухнуло, я кубарем выкатился из коридора, чуть не врезавшись, стоявший посреди зала грузовик. Мимо пронеслись отчаянно матерящиеся щукин с Аланом. Следом за нами из патерны вылетело облако пыли и бетонной крошки. «Жмыхнуло так жмыхнуло!» — радостно сообщил Макс, ковыряясь пальцем в ухе. «Аж в башке зазвенело!» «Ну, хуже тебя точно не станет!» — ехидно заметил Алан. «Как думаете, получилось?» — спросил я. «Думаю, там теперь даже бульдозером не разгребут». Щукин прищурился и задумчиво посмотрел затянутую пылью патерну. Тогда продолжаем развлекаться с телегой? Блин, такое настроение хорошее было, вздохнул Алан. А ты испортил все, покатили куда деваться. Ночью на меня накатила бессонница. Накрывшись тяжелым армейским бушлатом, я ворочался на твердых неудобных нарах и пялился в темноту. Хоровод мрачных мыслей и бредовых идей разрывал уставший мозг, а организм требовал как минимум часов 12 здорового сна. Интересы мозга и остального организма определенно не совпадали, поэтому я тихо встал, сунул ноги в берцы и поплелся курить. Табачный дым, наполнивший легкие пару минут спустя, помог немного сконцентрироваться и собрать мысли в кучу. Итак, что мы имеем? Есть крыша над головой, некоторое количество еды и воды, скромный запас дизельного топлива для генератора и, мягко говоря, странноватые соседи по подземелью. Наверху, помимо повышенного радиационного фона и необычных атмосферных явлений, наверняка уже потихоньку собираются банды будущих мародеров, бандитов и прочих замечательных ребят. Остатки силовых структур и ведомств еще пытаются местами контролировать ситуацию, оказывать людям помощь и вообще выполнять свои прямые обязанности. Это определенно положительный момент. Я предполагал, что многие сотрудники, получив тревожные весточки сверху, незамедлительно займут первые места в очередях к бомбоубежищам. Возможно, через месяц-другой в некоторых регионах даже восстановится некое подобие порядка с поправкой, правда, на бессрочное военное положение. Однако большинство крупных городов либо уже уничтожены точечными ударами ракетно-ядерного вооружения, либо в самое ближайшее время погрязнут в тотальной анархии и станут огромными кладбищами, куда выжившие будут периодически наведываться за чем-нибудь полезным. Короче, классика постапокалипсиса больше всего похожая на злую шутку создателя. «Писали книжки, снимали фильмы, игры всякие ролевые устраивали. Получите, распишитесь. Вряд ли кто-то из ныне живущих узнает наверняка, что стало причиной взаимного обмена ударами. Да и легче от этой информации никому не станет. Ясно только, что победителей в этой войне не получилось». Все игроки пошли в банк и доблестно проиграли. Некому больше похвастаться на очередном званом ужине новым эксклюзивным спорткаром. Некому сообщить, что стейк не прожарен, а 20-летний коньяк отдает тухлыми носками. Никто не будет созывать экстренные заседания из-за нестабильной политической обстановки в Сирии. Заваливать почтовые ящики дешевыми газетами с кучей бессмысленных объявлений, рекламировать сверхскоростной интернет на обшарпанных стенах подъездов многоквартирных муравейников, требовать к вечеру ежедневные отчеты и нетерпеливо вертеть в руках смартфон в ожидании заветного сообщения о зачислении заработной платы тоже теперь некому. Хрен бы с ними со всеми, что делать конкретно мне или тому же Алану, Максу, Саше с Декстером. «Понятно, что сидеть в Кедровом до старости никакого резона нет, но нет его и в том, чтобы куда-то валить. Куда бы я ни рванул, везде будет одно и то же. Бардак, неразбериха, групповые армейские палатки и полевые кухни, опустевшие дома, брошенные автомобили и человеческая боль. Боль цивилизации, которая обманула сама себя. Огромный и хорошо отрегулированный механизм под названием «привычный мир» развалился». Исчез, выплюнув несколько миллионов ненужных винтиков, которыми оказались все без исключения выжившие на этой планете. И вот я, один из ненужных больше винтиков, сижу на грязно-зеленом вентиляционном коробе, подкуриваю вторую сигарету от первой и думаю, как жить дальше. А секрет в том, что теперь, как бы я ни жил, ничего толкового уже не произойдет. Все цели, стремления и мечты, ради которых с утра приходилось ползти на работу, брать кредиты и влезать в долги, так бережливо подпитываемые каждый день за несколько секунд превратились в пепел. Где-то на парковке перед исполинскими цехами Краза покрывается радиоактивной пылью служебный Ларгус, который я одно время даже порывался выкупить и приспособить для выездов на природу. По опустевшей квартире гуляет ветер, щедро сдобренный горячими частицами. А мама с бабушкой, самые близкие и родные люди даже не знают, жив ли я вообще. Переоценка ценностей. Может, пора начать думать о том, где бы раздобыть лишний десяток патронов или банку консервов. Жить сегодняшним днем, каждой минутой, каждым часом. Теперь ведь можно абсолютно все. Можно. Но как-то совершенно не хочется. С другой стороны, раз альтернативы нет, почему бы и не попробовать приспособиться к новым обстоятельствам? «Все, что мне нужно, перестать думать о прошлом и сосредоточиться на текущих вопросах». Я достал из кармана потрепанный бумажник, который по привычке таскал с собой, открыл с некоторым сожалением, посмотрел на мятые купюры, так и не потраченного аванса. Зачем ты их пересчитал? Копилка, премия, дисконт на сеть заправок 25 часов, электронный читательский билет, транспортная карта. Карта каких-то скидок, ворок счастливых автобусных билетов и заламинированное совместное фото, сделанное вроде бы совсем недавно, а вроде бы вообще в какой-то другой жизни. Счастливые улыбки, осенний ветер. Чем-то этот бумажник напомнил мне музейный экспонат. Возможно, через несколько сотен лет археологи найдут его, будут с интересом разглядывать каждый находящийся внутри предмет и гадать. Для чего нужны все эти карточки и бумажки? Или бумажник сгниет где-нибудь тут, скажем, под тем же вентиляционным коробом? Мне, собственно, не особо интересна его дальнейшая судьба. Паспорт и водительское удостоверение еще, возможно, пригодятся. Фото, пожалуй, тоже оставлю. А бумажник точно мертвый груз. Забросив его под короб вентиляции, я с чистой совестью пошел на радиоузел. Понятно, что связываться с кем-либо я не собирался. На стене узла висела огромная карта автодорог Красноярского края, на которой достаточно подробно были отмечены населенные пункты, заправки, придорожные кафе и кемпинги. Я планировал прикинуть возможные маршруты движения на тот случай, когда сидеть без дела в бомбоубежище на доезд до Одури. В сторону Красноярска, понятное дело, можно было даже не соваться, а направление на Новосибирск перекрывала Козулька с ее эвакуационными лагерями. Вряд ли там удастся проехать без проблем. На трассе наверняка блокпосты, пропускной режим и прочие радости военного времени. Получается, в моем распоряжении остается Зеледеевский объезд, который выходит на Дивногорск, Абакан и Минусинск. В Дивногорске делать определенно нечего, тем более неизвестно, в каком состоянии пребывает после удара Красноярская ГЭС, а вот Хакасия — занятный вариант. К тому же Щукин родом из тех мест, наверняка согласится составить компанию. Немного призрачной надеждой казался Железногорск его подземным городом, но это, думаю, зря. Настолько приоритетную цель для удара вряд ли пропустили. Зачем вообще куда-то ехать? А зачем сидеть на одном месте и ждать непонятно чего? Как только умственная деятельность активизировалась, жить стало полегче. Я глубоко зевнул, потер слепающиеся глаза. Может, все-таки попробовать поспать? Решив дождаться, когда организм окончательно сдастся и соберется отключиться, я включил радиостанцию и перевел в режим сканирования. Помню, в армии хорошо засыпалось под шум статических помех эфира. Гарнитура сухо затрещала, я вывел звук на внешние динамики, откинулся в кресле и прикрыл глаза. Мерный шум убаюкивал, расслаблял, словно отделяя меня от внешнего мира, но как только я почувствовал, что засыпаю, шум оборвался и резкий голос в динамиках заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. «Внимание работающим на данной волне! Внимание работающим на данной волне! Проверка связи! Проверка связи!» Я Гранит-26! Я Гранит-26! Кто меня слышит? Приём! Глава 22 вторая Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РДРВСН, 18 июня, четверг, 4 часа 20 минут. Радиационный фон 80-272 микрорентгена в час. Город замер под тяжелыми, похожими на слежавшуюся вату облаками. Грязно-серое лоскутное одеяло улиц и кварталов, подернутое дымкой тлеющих пожарищ. Растянулась вдоль русла некогда могучей Сибирской реки. Сейчас река успокоилась, тревожно притихла, покачивая на черной глади перевернутые баржи и теплоходы, медленно огибая перекрученные сломанные пролеты рухнувших мостов. Чистокол, почерневших от пожаров многоэтажек, вытянулся вдоль набережных, молчаливый и угрюмый. Исчезли в месиве из бетона и арматуры трубы городских ТЭЦ и заводов. На улицах и проспектах застыли в пробках выгоревшие автомобили и автобусы. Тишина. Тишина нависла над миллионным мегаполисом, заполнила просторные залы торговых центров, опустевшие квартиры и развороченные кабинеты. Казалось, ничто в мире не способно нарушить такую тишину. Мир сам стал тишиной». Где-то капает вода из перебитых труб, осыпается бетонная крошево, тяжелоухое проседают этажи и перекрытия. Ветер, щедро сдобренный продуктами распада, гуляет в разбитых окнах и заваленных сумками и бытовой техникой подъездах. Медленно, лениво проваливается крыша недавно отстроенной ледовой арены. Неважно, тишине, ставшей реквиемом для умирающего города, это не помешает. Я стою на крыше высокого здания. Оплавленный, спекшийся гудрон под ногами застыл причудливыми лужами, почерневшая завалившаяся на бок антенна сотовой связи поскрипывает на ветру. Река совсем близко, от нее лохмотями поднимается желтоватый туман. В тумане исчезает забитый брошенными автомобилями въезд на коммунальный мост, исчезают силуэт острова отдыха на другом берегу. Кажется, это крыша Енисейского речного пароходства». «А как я сюда попал?» «Знать бы. Хочется закурить, но пошевелиться я не могу». Внезапно появляется ощущение чего-то присутствия за спиной. Кто-то там есть, это точно, но тревоги почему-то не испытываю. Проходит минута-другая, и вдруг звучит тихий, спокойный голос. «Спрашивай. Что дальше?» Одними губами шепчу я. «Что будет дальше?» Поживем-увидим, доживем-узнаем. Зачем-то отвечаю в тон голосу. Выживем-учтем. Я подскочил и со всей силы вписался лбом в закрепленный над столом светильник. Отлетев обратно в кресло, схватился за повязку на голове и ошарашенно огляделся по сторонам. Сон еще и такой реалистичный. Мне сны вообще редко снятся или просто не запоминаю их. Как же я умудрился заснуть. Загадочный гранит-26 все бубнил и бубнил, а я как не пытался, так и не смог до него докричаться. Видимо, под монотонное бормотание радиостанции вырубился. Потерев ладонью заспанные глаза, я решил немного размяться, покурить и вернуться на радиоузел. Гранит-26 определенно заслуживал внимания по двум причинам. Во-первых, его выход в эфир никак не связан с сиянием в небе. Радиостанция вела себя совершенно нормально, сигнал проходил четко, да и голос был только один. Значит, передатчик там достаточно мощный. А во-вторых, если вспомнить, что Железногорск еще называют Красноярском 26, а подземный комбинат упрятан под гранитной скалой... Глаза отчаянно слепались, и я периодически клевал носом, однако после предыдущего сна желание засыпать отсутствовало. Панорамы всякие страшные, вопросы непонятные за спиной. Ну нафиг такие сны? Приходилось бодриться сигаретами и безвкусным растворимым кофе из сухих пайков. Когда радиостанция наконец снова поймала сигнал, я был готов. Все, кто меня слышит, я Гранит-26, я Гранит-26, проверка связи. Всем, кто работает на данной волне, я Гранит-26. Какие люди! Я с хрустом вдавил в тангенту кнопку передачи, моля всем богам, что в этот раз собеседник меня услышит и с кроговоркой выпалил. Гранит-26, слышу вас хорошо, прием! Долгие несколько секунд эфир хранил гробовое молчание, даже треск помех, кажется, прекратился, а потом динамики будто взорвались. «Вас слышу отлично, прием! Я Гранит-26, подтвердите связь и назовите себя!» «Подтверждаю!» Хрипло крикнул я, даже не заметив, как в зубах появилась сигарета. В коридоре уже глубоко бухали ботинки товарищей, которых я наверняка разбудил своими воплями. «Говорит прапорчик Савельев. войсковая часть!» Представившись по форме, я тупо уставился на радиостанцию, дожидаясь ответа. «Что тут у тебя?» — поинтересовалась Саша, вбежавшая в коморку первой. Вид у девушки был крайне заспанный, товарищи толкались у нее за спиной и тихо матерились. «Железногорск, кажется!» — пожал я плечами и нервно затянулся сигаретой. «Кажется, или Железногорск?» Заинтересовалась девушка и уселась на соседний свободный стул. «Да погоди!» — отмахнулся я, в этот момент динамики снова ожили. «Савельев, слушайте и запоминайте, времени мало, связь пропадает. При наличии возможности рекомендую вам и вашим людям, если они имеются, прорываться к Железногорску. Вас встретят, окажут необходимую помощь, я вношу списки в память, ли, через правый берег не Связь действительно стала быстро ухудшаться, эфир затрещал помехами. Голос гранита-26 вдруг зазвучал далеким и будто приглушенным. «Через лев... поняли меня!» «Гранит-26, двигаться через левый берег, не через правый!» Торопливо уточнил я, но ответа не последовало. Динамики сухо щелкнули, и на радиоузле повисла звенящая тишина. «И что все это значит?» – тихо спросил Щукин. «Охренеть!» – выдохнул Алан. Макс притащил на радиоузел пару скрытых сухих пайков и бутылку виски, как он сам признался, из личных запасов. С трудом уместившись в маленькой комнатушке, мы принялись обсуждать полученную от Гранита-26 информацию и перспективы добраться до Железногорска. В том, что дела там получше, чем у нас, я не сомневался. Если бы дела были не очень, вряд ли они стали бы выходить в эфир по всем частотам и приглашать в гости. Впрочем, чего можно было ожидать от объекта, изначально рассчитанного на прямое попадание ядерной боеголовки? Сосредоточенно пережевывая безвкусную гречку из консервной банки, я пытался прикинуть, как нам попасть в Железногорск с левого берега. «Конечно, можем попробовать доехать до тоннеля, того, что под Енисеем», отставив в сторону пустую банку, предложил я. Но его еще задолго до удара подтапливало постоянно, воду откачивали без остановки. «Думаешь, затопило уже?» — спросил Макс. «Скорее всего...» Я пожал плечами и отхлебнул чай из эмалированной кружки. Кофе в обозримом пространстве закончился. Сомневаюсь, что кто-то специально его сейчас сухим держит. Это же, по сути, лазейка — черный ход для желающих попасть на территорию закрытого города. «Ну, мы и по реке можем», — ухмыльнулся Алан. «Тем более опыт сопровождения имеется». «Ты катеру-двигатель грохнул, судоводитель!» — покачал я головой. «А вообще сомневаюсь, что пригодные плавсредства удастся поблизости найти». «Так деревни ж по пути», — сказал Щукин, распаковывая пачку галет. «В деревнях и моторку раздобыть можно, даже если на веслах вообще пофиг. Нам делов реку переплыть». «А еще в деревнях можно местных найти», — скептически заметила Саша. «Вряд ли они обрадуются, увидев, как наша банда лодку упереть пытается». «Резонно», — кивнул я. Может, подождем, пока этот «Гранит-26» снова на связь выйдет?» «Давайте», — согласился Алан. «Устроим дежурство на радиоузле, а когда связь появится, выясним все, что нужно». «Главное, момент не пролюбить», — мрачно сказал Макс. «Не думаю, что Железногорск часто на связь выходит». Я наспех накидал на первом попавшемся листке график дежурств, стараясь учесть все пожелания и возмущения товарищей. То ли составитель графиков из меня оказался так себе, то ли ребята безжалостно схитрили, но первые три часа дежурства достались мне. Бонусом к уже просиженным перед радиостанцией штанам, не обращая внимания на мои слабые попытки восстановить справедливость. Товарищи покинули радиоузел, и я снова остался в гордом одиночестве. Поковырял ногтем засохшую гречку, прилипшую к корпусу радиостанции, зевнул, залпом допил чай. Подумал, что неплохо было бы закурить, и снова неожиданно для себя задремал. Наслаждался сном я недолго, минут двадцать от силы. Когда радиостанция в очередной раз подала признаки жизни, я, не задумываясь, схватил тангенту. «Здесь Савелья, в грани 26, вы на связи?» «Прикинь, Стасян, она работает! Мужик, мужик, слышишь меня?» Вот это поворот! Вместо Железногорска на связь вышел. Кто? Кто это вообще? «Говорит прапорщик Савелев, назовите себя!» Стараясь придать сонному голосу как можно более грозной интонации, сказал я. «Охренеть, Стас! Блин, там Савелев какой-то! Извините, товарищ прапорщик, а вы нас слышите хорошо? Где вы? Нам тут помощь нужна, вроде как!» «Главное, я Стасу говорю, давай объедем, а он Газель пройдет, пройдет. Колом стали, а тут еще жена его и девушка моя». «Погоди, погоди, не чести, осадил я неизвестного. Успокойся и скажи толком, где ты, что случилось, зовут тебя как?» «Писец». «Полный, согласился я. Случилось-то что?» «На даче мы, почти на даче точнее, в Еловой. Тут дорогу у моста размыло, стоим, выехать не можем. Я с Саней, кстати». «И давно ты там, Саня?» – поинтересовался я. «С самого начала. Приехали нужник поправить, ну и так, по мелочи, шашлыки, гитара. Застряли на самом въезде, а потом...» Собеседник немного помолчал, словно собирался с мыслями. «А потом началось все». «Ладно, ладно, все нормально. Рация-то у тебя откуда, Саня?» «Да тут твоя куча была пару дней назад. Техника всякая, сроки бегали, кипиш по поселку наводили. Потом в поезд погрузились и свалили куда-то». «В поезд?» – переспросил я. «Подожди, так ведь контактная сеть». «Да им пофигу было. Там поезд, тепловоз короче, три тепловоза. Ну, вроде обычный пассажирский, но с вагонами-холодильниками. И платформы еще сзади, грузовые прицеплены». «Чего? Я действительно охренел». Мысль о том, что далеко не все боевые железнодорожные ракетные комплексы распилили после подписания договора о сокращении наступательных вооружений, появилась в моей голове еще после странных переговоров, пойманных во время первой вспышки сияния местным радистам. Но сейчас, когда незнакомый Саня вот так напрямую заявил о том, что видел подходящий под описание поезд, сомнения пропали окончательно. Что слышали, товарищ прапорщик? Саня на секунду замялся и продолжил. «Они несколько машин оставили, я с одного кунга рацию подрезал. Дерьмо старое, в армии на такой работал. Вот сижу, срочную службу вспоминаю. Вообще, Стасян думает, газель вытащить грузовиком армейским, если завести сможет. Вас где искать, если что?» «В Кедровом?» Немного подумав, ответил я. «Как выберетесь, выйди на связь, уточню». Добрый, понял. Спасибо вам огромное». С одной стороны, немного напрягал тот факт, что я взял и вот так запросто выдал свое местоположение. Однако желание помочь людям, попавшим в беду, победило паранойю. Да и кедровый, не такой уж маленький, запариться искать, если что. Верю я в хорошее, в людей верю. Может, пора уже прекращать? Саня вышел на связь чуть меньше, чем через час и не с самыми добрыми новостями. «Товарищ прапорщик, тут дело такое!» Протрещали динамики радиостанции. «Газель мы вытащили, но вояки после себя бетон курванули. Наша машина не пройдет вообще никак. Да и никакая не пройдет!» «Етить!» – выдохнул я. «Ждите, сейчас подумаю!» «Вот это уже проблема! Дело в том, что дорожные бетонные плиты, ведущие к любому военному объекту на постсоветском пространстве...» применялись далеко не в целях экономии или удобства прокладки дорог. По задумке авторов этого простого, но гениального инженерного решения в случае нападения вероятного противника на Советский Союз, плиты в короткие сроки раскидывались в разные стороны, либо друг на друга, делая практически невозможным подъезд к воинским частям и другим стратегическим объектам. Это значит, что пехота противника оставалась как минимум без транспорта и огневой поддержки легкой бронетехники. Учитывая страсть советских военачальников к масштабному строительству в глухой тайге, достаточно умный ход, который сейчас стал для нас серьезной проблемой, точнее, для Сани с товарищами и для меня, как согласившегося ему помогать. Мой план был прост, а значит, накладки практически исключались. Если на выезде из Кедрового не сворачивать на трассу, а проехать прямо на территорию придорожной забегаловки можно обнаружить неприметную дорогу, уходящую в лес. Эта дорога немного петляет по тайге, добывшей базы хранения элементов БЖРК, а потом выходит в район станции Кача, до которой Сани и его друзьям ехать минут 15. Связавшись по радиостанции, обговорив заранее всевозможные моменты, мы условились, что через два часа Сани должен подъехать на своей газели к тому месту, где военные подорвали дорогу. Я к этому времени приезжаю туда же, но с другой стороны. Ребята со своими пожитками пересаживаются ко мне. Мы возвращаемся в кедровый и думаем, как дальше жить эту жизнь. Времени на сборы ушло немного. Разгрузочный жилет, рюкзак, автомат, химзащита, респиратор. В рюкзаке медицина, пара аварийных рационов, фонарь, бутылка с чистой водой. По подсумкам разгрузки распихал запасные магазины, дозиметр, еще одну аптечку, полевой монокль, складной нож. На всякий случай сунул туда же паспорт, служебное удостоверение сотрудника МЧС и выданные майором военкоматовские бумажки. Еще прихватил портативную радиостанцию и Макаров с дополнительным магазином. Все готово. «Ужасно, Диман! Мечта оккупанта, блин!» Заключил Щукин, критически осмотрев меня со всех сторон. После того, как я кратко вел Макса в курс дела, убедить его остаться в бомбоубежище оказалось непросто. Однако в ходе тихого, но оживленного спора здравый смысл взял верх. Товарищ должен был приглядеть за Сашей, которую я не стал пока будить, ну и вообще не допустить разграбления объекта всякими неизвестными лицами. В том, что товарищ приглядит и не допустит, я не сомневался ни капли. «Вы там это, булки берегите?» Ехидно посоветовал Макс, закрывая за мной гермодверь. «Сам береги», — отмахнулся я. «Все, условный стук помнишь?» — товарищ кивнул. «Ну, тогда я пошел». «Удачи, Диман, давай там без фигни». По моим подсчетам, на осуществление всей затеи должны уйти максимум часа два. Ну, три, с учетом непредвиденных обстоятельств. Ехать я решил на полицейской газели, которую заблаговременно начал готовить к выезду Алан. Довольно проходимая машина, неприхотливая, да и выбор невелик. Оказавшись на поверхности, первым делом проверил радиационный фон. На экране неевы высветилась цифра 272 микрорентгена в час, а я нервно поправил маску респиратора. «Ладно, бывает. Несмертельно. Газель, кстати, немного почище. Лобовое стекло 198 микрорентген в час. Водительская дверь 142 микрорентгена в час». Я забрался на переднее пассажирское сиденье, умастив рюкзак с автоматом на ногах. В салоне автомобиля фон оказался вообще приятнее всех ожиданий. Всего 92 микрорентгена в час. «Да тут в пределах нормы!» скривился Алан, немного барабаня пальцами по рулю. Я проверял же. Дворники включи, посоветовал я. Фары-то до блеска натер, а через лобовуху не видать ничего. Товарищ молча потянул на себя ручку включения дворников. Толстый слой пыли и пепла медленно упал вслед за щетками сначала в одну сторону, потом в другую. Вспомнив про флешку в магнитоле разбитого Форестера, я подумал, что реквизировать ее не самая плохая идея. К тому же Форестер стоит рядышком, под навесом. «Ну-ка, обожди минуту». Попросил я Алана и снова выбрался на улицу. Дозиметр моментально отреагировал участившимся треском. Мне повезло, флешка никуда не вылетела во время аварии и обнаружилась на своем законном месте. Притащив ее в газель, воткнул в магнитолу и тыкнул кнопку «Перемешать треки». Пусть играет, что попадется. А не Первую заигравшую песню я узнал сразу, хотя слов и не помнил. Что-то про бабочек, которые сдохли в животе. Приятный голос девочки, исполнявшей песню и прогревшийся салон газели, явно воздействовали на меня благотворно. Сигарету в зубы, музыку погромче и вперед. Помогать неизвестному Сане и его товарищам. Время приключений, мать их. «Диман, я переключу», — попросил Алан. Вот этот русский рок ваш вообще не понимаю Под него руля в березу дать хочется Оставь, отмахнулся я Играй да играет Ветер силы Ты мое несчастье Под колесами застучали стыки бетонных плит, вдоль дороги растянулась мрачная непроглядная тайга. Бетонка в свете фар привычно побежала в горизонт, сливаясь на пределе видимости с темно-серой небесной хмарью. Ну поехали, надеюсь проблем не возникнет. ветер силы придает, ты мое несчастье.